Юлия Фим Восхождение Светлого Пролог. Время изменило меня. Я перестала играть по чужим правилам. Я сама стала правилом. Теперь уже империя Джао играла в мою игру. Все шло замечательно. Моя сила росла, а влияние укреплялось. Равных мне становилось все меньше и все больше я ощущала собственную безнаказанность. Нет, не нужно считать меня кровожадной и бесчувственной. У меня были друзья. Четверка верных мне людей, которые шли со мной с самого начала, знали мою историю и всегда были на моей стороне. Или нет? Четыре друга. Четыре причины убить. Линдзинь завидовала моему положению спасительницы тёмных. Сяо До ненавидел меня за то, что я причинила боль его драгоценной Линдзинь. Джао -шень жаждал царствовать единолично. Молчун и вовсе выдавал себя за другого, втайне мечтая скормить меня дракону. Один из них убил меня но я вернусь и отомщу за свою смерть.